Глава восьмая. Все не так. Отдаили пришлось сбегать самым натуральным образом. Нет, он вызвался меня проводить, но романтичное настроение уже было уничтожено. Асиале совершенно не хотелось возвращать обратно в Академию. Я же почти... А он... Ух! Следы портала увидела сразу. Их словно специально для меня нарисовали в воздухе просчитать точку выхода для опытного мага легкая задачка даже портальщиком быть не обязательно опустим сколько опыта у меня прибавим таланты и... оп! я вычислила где должен был оказаться сиаль здесь в академии но я же была твердо уверена что послала его к гоблинам создавать очередной небезопасный для здоровья портал я не рискнула Вызвала самый простой поисковый маяк и отправилась покорять академию. Тонко светящаяся ниточка вывела из учебного здания на улицу, где светило теплое солнышко, пели нераспуганные студентами птицы и дул ветерок. Такой легкий и нежный, что хотелось упасть на траву и наслаждаться, а не искать какого-то там эльфа. Ну, назвался преподавателем, отвечая за студентов а я и так, кажется, успела нарушить весь кодекс поведения учителей. Ниточка привела к большому зданию, которое не было похоже на учебное. Студенты сновали туда-сюда, с верхних этажей раздавались крики, лязг металла и хлопки, напоминающие взрывы небольших боевых молний. Странное это место, но чувство долго пересилило, и я вошла внутрь. Длинный коридор уходил в обе стороны, но ниточка маяка тянула влево. Пришлось следовать за ней. Мимо пролетело неопасное заклинание, вспыхнула дверь, провалился пол. Смех я проигнорировала. Отряхнула усыпанную пеплом и пылью юбку и пошла дальше. Вот она, самая настоящая человеческая бескультурщина. Даже внимания обращать не буду. На втором этаже замерла у двери. Постучала, немного подождала. Ответа не последовало. И я решительно ее толкнула потому что ждать времени не было. Студентная... Ой! И закрыла дверь, густо покраснев. Сиаля там не было. Ох! Зато были другие. Так, Ева, ты девушка взрослая. Совершеннолетие уже по всем меркам справила, так что нечего стесняться. И вообще, сама виновата. Нечего врываться, куда не просит. Только непонятно, почему поисковый маяк сюда привел-то? Тут вообще иные обитатели развлекаются. — Ева, меня ищешь? — Конечно. — Вспомни, эльфа. — Сиаль, у нас с тобой уговор. Я так разнервничалась, что совершенно забыла, что мы с ним стоим посреди коридора, у двери, за которой... — Стоп. — Выброси это из головы. Он ухмыльнулся и поманил меня пальцем, открывая соседнюю дверь и пропуская меня внутрь. Отлично. У меня еще и поисковик сбился. Работать не хочет. Замечательный я маг. Окажусь во дворце короля Ситара, и того можно будет хоронить, желательно в драконьем пламени, чтобы доказательства моей вины скрыть. И чего-то развопилось. Лениво протянул аль проходя мимо меня и заваливаясь на белоснежную постель. Обстановка в его комнате была намного дороже, чем в моем пристанище у профессора Мурмирауса. Тут ясно, он наследный принц, может позволить себе любой каприз, но все равно завидую. У меня даже дома было скромнее, меня папа отказывался баловать, ссылаясь на то, что принцесса-неудачница такого недостойна. — Ты должен был мне помогать, а ты все портишь, — позволила негодованию вылиться на мерзкого студентишку. — Порчу? Милая, я спас твою репутацию и, к сожалению, его тоже. Я понимаю, что он твой последний шанс найти мужа, но даже отчаяние не должно толкать тебя на нарушение элементарных правил приличия. Пафосное осуждение в голосе никак не вязалось с нагловатым выражением лица. Тебе бы послушать хотя бы парочку его мыслей, хм, и все, что так смутило тебя у соседей, произошло бы прямо на той величественной лестнице. «Нахал!» — топнула ногой, краснея еще больше. Потом побледнела, схватилась за Арн и с подозрением уставилась на Сиале. «Ты что, мои мысли читаешь?» «Увы, но это мне до сих пор недоступно». Грустно покачал он головой, примеряя на себя маску печального разбойника. «Потрясающая вещица! Сильная!» Говорить ему, что она просто у меня не единственная, я и не стала. «Но так даже интереснее!» Я не знаю, что ты обо мне думаешь. Впрочем, все твои мысли написаны на твоем очаровательном личике. Я отказываюсь тебе помогать. Развернулась, чтобы уйти, но Сиаль меня остановил. Прекрасный лорд уедет в столицу, а ты останешься здесь. Сердито засопела. Прав ведь, блондинистый слезнепоп. Мне уже отказываться поздно. Хорошо, я еду, но это не значит... Прищурившись обернулась к нему, чтобы доказать, что последнее слово все равно будет за мной, и чуть не завизжала, потому что боевой эльф успел за эти мгновения покинуть свою кровать и встать вплотную ко мне. Это значит, Ева, что ты будешь помогать мне во всем. Делай то, что я говорю. Ты прячешься в академии, это я чувствую. Но не думай, что мне понадобится много времени, чтобы узнать, от кого. Я выясню. И тогда ты будешь полностью в моей власти. Не враждуй со мной, лучше дружи. Иди к гоблинам». Огрызнулась, но скорее, чтобы не терять форму. В чем-то он был прав. Но это не значило, что принцесса Флоевель пойдет на уступки и станет покладистой девочкой. Сяль-Наенгель не знал, кто я. Иначе бежал бы так, что только пыль по дороге виднелась. Моего имени могли и не знать. Но об опасности, что несла дочь Гарлик и ходили легенды. Невозможно замолчать и спрятать очевидное. — Уже был, не понравилось, — ухмыльнулся эльф. Подцепил пальцы мой подбородок, приподнял, заглядывая в глаза. — Гоблины — не та компания, которой я бы скоротал вечерок. — Иди к гоблинам, — повторила, сердито топнула ногой, — и начала проваливаться вниз, чувствуя, как его ладонь скользит по моей щеке. Примерское ощущение. Упала я на что-то мягкое и возмущающееся. — Совсем? О, Резар, за что мне все это? — А чего ты дома? Отползая подальше от беснующегося комка шерсти, спросила я. — Я думала, ты делами занят. — Думала она, думала. — Ты хоть представляешь, как мне тяжело? — Конечно, нет. Только о себе и думаешь. Котик патетично воздевал лапки к потолку, жалел себя, страдал, стонал, а я все никак не могла понять, с чего бы. Ну да, я не подарок, но со мной проблем намного меньше, чем с какими-нибудь студентами. Пушок, нет, ты только послушай. Только вникни. Три похищенные принцессы эльфийки Неужели в тебе нет солидарности со своим народом? «Не жаль их? Не переживаешь?» Это задело. Но я молчала, молчала и молчала. Копила спокойствие и чувствовала, что его катастрофически не хватает. Я-то думала, что у меня нервы крепкие, все смогу выдержать. Но на глаза просились непрошенные слезы. Хотела сесть и разреветься. Вот Варю бы казнили за ее выкрутасы, если бы не я. А она что, выскочила замуж? и забыла про меня, неблагодарная. И ты такая же. Обо мне думать забудешь? Уже сейчас врешь, эльфийская леди. Я принцесса!» Не выдержала сердце, и я призналась в том, что намеревалась скрывать до последнего. Мое настоящее имя принцесса Флайваль Коренваль, наследница третьего цветка великого эльфийского леса, дочь Гарли Коренваль и та самая неудачница, от которой отказались «Двенадцать учителей!» Последние слова я почти прошептала, потому что мне стало невообразимо стыдно за то, что я обманываю этого искреннего, бескорыстного, самого лучшего в мире котика. «Ты кто?» — замер кот у дивана, перестав расхаживать передо мной. «Принцесса», — подтвердила грустно. «Я из дома сбежала. Родители хотели отдать меня учиться или выдать замуж». «У тебя вообще образование есть?» Он схватился за голову. «Ты же с детьми работаешь!» «Да эти дети! Меня старше!» «Что? Да ты хоть совершеннолетняя?» Тут я могла его обрадовать, что и сделала. «Конечно, мне уже восемьдесят шесть!» Но кислый взгляд Пушка сообщил, что его мой возраст не впечатлил. «Конечно, всего-то пара лет взрослой жизни!» С другой стороны, по человеческим меркам, я очень взрослая и могу делать все, что мне вздумается. Флоевель, значит. Постой, вдруг всполошился он. Флоевель-Коренваль? Быть не может. Та самая Флоевель-Коренваль, которую разыскивают все белые латники эльфийского леса, что подчиняются королю Гарлю? Да, она самая. Ого! Неужели папочка поднял всех своих мальчиков на уши, чтобы меня найти? Это даже льстит. Но я сбежала и возвращаться не собираюсь. Мне нравится в академии и работать понравилось. А он пусть делает все, что ему вздумается. Они с мамой и другого наследника сделать могут, а я в свое удовольствие поживу. Ева. Кушок добрел до кресла, вскарабкался на него и откинулся на спинку с самым несчастным выражением на серой морде. «Тебя ищут. А ты собираешься отправиться в полный эльфов дворец короля Ситары?» Дернула плечиком. «Не спорю, решение не самое лучшее, но там будет Даиль. А что может быть лучше, чем несколько дней наедине с любимым? Пусть этот любимый еще и не подозревает, о своем новом статусе. Все будет хорошо. Знаешь, что самое прекрасное в жизни во дворце? Там столько народу, что никто даже не обратит внимания на еще одну эльфийку. Ты совершенно безумна. Раздался грохот, звон бьющегося стекла, и я завизжала, вскакивая на диване. Точнее, я буквально взлетела на него, забираясь ногами на мягкие подушки. На пол, разделяя меня и пушка, свалилась часть потолка вместе с красивой лепниной, деревянными балками и прочими строительными материалами, которые должны были обеспечивать сохранность и устойчивость нашего домика. Шум стоял невообразимый, но тут и мы добавили звуков. Я визжала, а пушок завывал на одной противной ноте, вцепившись в спинку кресла. Всеобщую какофонию поддерживало скрежетание металла и странное криктяние, которое не отложилось в голове, потому что, когда я открыла глаза, захотелось орать еще громче. Вокруг было очень пыльно, так что я видела только пушка, а все, что было за его спиной, сливалось в сплошное белое пятно, словно мы с ним зависли в густом тумане. Ни потолка, ни пола, ни стен, только он, я и куча мусора. Что произошло? закашлявшись, спросил у своего единственного друга. — Оу, вы дома были? А я и не знал. Из белого облака раздался голос Лага, которого вроде как оставили под присмотром. — Ты! — тут же распушился кот. — Что ты натворил? — Успокойся, я все починю. Мак я или не маг, в конце концов? Он махнул рукой, между его пальцев мелькнула искра, и все начало вращаться, возвращаясь на свои места. Пыли стало еще больше. Я чихнула один раз, второй, а на третий, прямо перед моим лицом, возник носовой платок. — Леди, некультурно. Пожурил меня человек, который только что разрушил нашу гостиную. — Лак, я тебя порву на лоскуточки, прошипел кот, спускаясь с кресла. Пол уже был чистым. На потолке собирались последние кусочки лепнины. — Ты что творишь, а? — Мур, ты сам запретил мне экспериментировать с материей рога в лаборатории, ссылаясь на то, что она, полученная моим способом, крайне нестабильна. — Что ты делал? Пушок посмотрел на потолок, будто ожидая, что тот вновь свалится. — Не паникуй, я уже все исправил. — А материя? Лак легкомысленно махнул рукой. — У гоблинов где-то. Я, когда портал открывал, не очень-то и выяснял, куда мусор выкидываю. — Ева! — просящий обернулся ко мне кот. Я поднялась и потопала на второй этаж. И без слов понятно, о чем меня Пушок попросил. Уйти подальше, пока он ругается со своим другом. Кому будет приятно, если чужой станет свидетелем размолвки? Так что ушла без всяких лишних просьб, поднялась наверх, а там замерла потрясенно разглядывая, что устроил безумный маг. Тугое сплетение портальных волн, остаточное эхо перехода, неясные контуры магии, той самой, что при открытии портала должна иметь самые четкие очертания. Прищурилась, высчитывая точку выхода. Прикинула все искажения, которые могла вызвать спешка, и не поверила себе. Лак, конечно, тот еще шутник. Но не настолько же. Сбежала по лестнице обратно, ворвалась в гостиную, где тут же умолкла яростная перепалка, ткнула пальцем в мага. — Вы это специально? — аж голос сорвался. — Что? — невозмутимо вздернул флаг. Отправили эту вашу опасную материю прямиком во дворец ситарского короля.